Сейчас уже не успеваю, глубокий вечер, поэтому отправил кофры с готовыми сетями на свой спасатель, провел чистку всех систем лаборатории и фабрики, временно законсервировав их, после чего прошел в апартаменты капитана корабля. Проф тут немного видоизменил обстановку по моему вкусу, так что даже стало нравиться. Кстати, парк на борту полностью заработал. Надо будет посмотреть, схож с тем эскизом, который я выбрал из десятка проектов. Должен быть тропический островок, окруженный морем. Парни с бастиона заколебались возить морскую воду на борт судна, чтобы все было как на рисунке. Островок песчаный со скалой в центре, пальмами и хижиной, что притулилась к скале. Со всех сторон открытое море. Голограмма, естественно. Надеюсь, понравится. Особенно рифы под водой и множество разноцветных рыбок. Ядовитых там не было, специально проверяли. Жаль, глубина всего 10 метров, но зато можно плавать вокруг рифа в ластах и маске. Они в хижине были. Добраться до островка можно на плотике, сделанного на основе разбитого парусника. Весь антураж в тему. Нет, надо все же сходить, полюбопытствовать. Причем, если надоест вид, можно легко поменять. Главное в это время находиться на орбите какой-нибудь другой планеты. Утром после завтрака не удержался и сходил в парк. Да, даже уходить не хотелось. Час купался в волнах, что плескались на берег. Пока плавал, пришла интересная идея, которой я поделился с профом. И тот, одобрив ее, принялся выполнять. К парку это не имело отношения, просто мой спасатель остался на борту. Мой груз переместили на бот, приписанный к Старсейверу, и тот спустился в космопорт, где я забрал грузопассажирский челнок и, поднявшись на орбиту, подлетел к борту центра и провел стыковку. Так я и доставил на борт транспортника нормальное судно, чтобы не использовать линкора или Старсейвера. Первое свое появилось, тем более пилот имелся на борту. «Проф чуть позже заберет меня отсюда». Искин уже отправил Володу вызов, приказав принимать челнок. Более того, даже дал задание – забрать шесть военных, офицеров и сержантов, спустить их на островок, где находилась база батальона. Там оставить уже обученных специалистов, хотя сертификацию пройти и не успели, это чуть позже, и забрать с базы 10 бойцов на установку нейросети, включая обоих офицеров, всех сержантов и трех операторов наземной боевой техники. Вылет был назначен в обед, но специалисты уже были извещены, тем более их подняли из обучающих капсул, где те лежали. Волод мог и не торопиться» тем все равно дополнительное вещевое удовольствие принимать и вооружение. А как же? Бронескафы, два офицерских и четыре сержантских. Запустить их надо, пробно использовать, даже потренироваться в них успели. Изучили стрелковые комплексы удар, что им вручили, бластеры, игольники. Все штатное вооружение. Но и другие девайсы по роду службы. Так что все три пассажира прошли на борт челнока, загруженные как мулы, увешанные кофрами и баулами. При этом они шли в скафах, сервоприводы, усилители мышц без проблем позволяли переносить все. На базе их уже ждали. Предупредили с орбиты. Также сообщили, что челнок обратно вылететь должен по расписанию через 4 часа с момента прилета, поэтому всем, кто находился эти три недели на острове, успеют пообщаться с прибывшими, ну и проводить улетающих на установке и обучение. За всем этим я не без интереса наблюдал из медсекции транспортника. Там уже шли операции по установке. Как раз после первой пары, когда начал операцию второй, Челнок покинул борт центра и направился к планете. Сейчас у меня шли на установку только гражданские. В первой паре были оператор топливного завода, у нас они будут, а людей уже сейчас нужно готовить, запасы топлива и так мизерны, и замначальника кадрового отдела. Во второй паре — сотрудники аналитического отдела. Пока первые сотрудники этого отдела его еще раз не развернули, как и шесть других из семнадцати. Я успел установить в сети третьей паре пациентов, когда почувствовал, что все, хватит на сегодня. Сотрудники компании после проведенной операции, весело переговариваясь, направились по своим каютам. А я коридорами, чтобы никого не встретить, главный корабельный скин-центра за этим внимательно следил, Дошел до капитанской каюты и лег спать. Похоже, на ближайшее время я буду занят. В принципе, так и думал. Установлю все эти сети, и пока работники и солдаты учатся, будут клепать другие нейросети. Так потихоньку и закрою бреши. А тут как раз второй раунд набора сотрудников корпорации начнется. В этот раз в офис отправятся другие люди. Пара сотрудников отдела кадров, один офицер СБ а у меня их в наличии было четверо, правда, сети поставил пока только двум, остальные на очереди, как раз завтра им поставлю с офицерами и сержантами. Ну и остальным. Похоже, всю неделю я не буду вылезать из медсекции. Причем медики и два врача учились, три медтехника уже работали по сменам, отслеживали показания капсул во время обучения, вели другие работы... А до того момента, когда врачи станут проводить полноценную установки сетей и снимут с меня эту проблему, ждать месяца полтора, а то и два. Минимально возможный ранг в медицинских базах пятый для операции по установкам нейросетей. Причем один из трех медтехников был из состава Вооруженных сил корпорации. И после того, как Эрих свозил его с другими на борт Старсейвера сдавать экзамены, он отправился на базу. Там, наконец, появился первый сертифицированный специалист. Это произошло за два дня до того, как Волод на челноке спустил офицера и сержантов. Все это я отслеживал, работая с фабрикой, сам направлял и давал команды, что в той или иной ситуации делать. Утром снова за работу. Положил в капсулу на установку сети офицера батальона, будущего лейтенанта, а также фактически его коллегу. Тоже офицера, но СБ. Правда, тот будет приписан к батальону, так что быть им сослуживцами. «Одно хорошо. Дальше мне о них заботиться особо не нужно. Кластер и скинов уже руку набил на этом». После установки, когда сеть активируется, делается заявка на борт линкора, точнее Георгу, на комплект таких-то баз знаний, тот высылал с дежурным пилотом, обычно сразу для нескольких человек, и дальше заливка и обучение в капсулах. Пока их хватало. Вот такая схема, в которую я особо не совался, Все отлажено и работало. Будущие специалисты учились и поднимали уровень своего профессионализма с каждым днем. Пока шла первая пара операций, отвлекаться мне было можно. Я связался с Кластером Искинов и отдал ему несколько приказов, продублировав некоторые профу. Дело в том, что на борту центра некоторые сотрудники корпорации уже подняли свои базы знаний, чтобы сдать профессиональные экзамены. И Волод должен их отвезти на борт Старсевера, чтобы там, в специализированном центре, те сдали на сертификаты специальностей. А было их шестеро пока. Был еще один, но об этом чуть позже. Так вот, было три корабельных техника по малым и средним кораблям, два пилота и исполняющие обязанности начальника отдела СБ корпорации. Все, кто еще не сдал экзамены, являлись ИО» тем более этот начальник сдаёт только первый экзамен, что позволит ему начать работу и набираться опыта, а на пути к заветному креслу будет ещё три экзамена, так что исполняющим обязанности ему ещё долго быть. С полгода точно. Это первые ласточки, потом через два дня после десяти дней обучения выходят ещё двое, их тоже можно отправлять на сдачу экзаменов. И так чуть ли не каждый день. Через день так точно. Теперь вернемся к седьмому, допущенному до экзамена. Это была Кэрри. В минимальных базах она уже могла сдать экзамен на пилота среднего корабля и летать. Девушка только что вышла из капсулы после нескольких дней обучения и сейчас приходила в себя. Когда эта шестерка закончит сдачу, Тим, на данный момент дежурный пилот, отвезет ее. Хотя почему он должен ее возить? Та сама пилот возьмет подходящее судно и слетает. «Кстати, легких посыльных судов на борту нет. Это не дело. Приходится гонять тяжелые боты». На миг отвлекшись от операции, но все равно поглядывая на экраны, я связался с Георгом, а уж тот передал приказ двум пилотам на борту «Бастиона», что еще не учились. В общем, Тим на боте залетел к нам, пристыковавшись к транспортнику, но не покидая борта судна. Технически дроид принес ему карту доступа к челноку, а также чип с координатами нахождения судна, и тот полетел к Зории. Уже через час оба судна летели к линкору. Я дал ребятам самый совершенный по поколениям грузопассажирский челнок. Его точно надо. Оно и будет развозным судном. Чуть позже припишу его к Бастиону, а то оно за корпорацию числится. Про гвардию тут я как-то подзабыл. Когда я заканчивал с третьей парой в хирургических капсулах, вся шестерка прошла через сертификационный центр и покинула борт Старсевера. Однако для них у меня уже были первые задания. Ладно, будущий начальник отдела, подтвердив экзаменом свои знания, направился обживаться в своем кабинете, а вот насчет трех техников и пилотов у меня были свои планы. Одного техника я сразу приписал к штату центра. Пусть решает мелкие проблемы, технические дроиды ему теперь подчиняются, а вот оставшуюся четверку Волод повез на Зорию. Перед этим я через командора Бая передал обоим пилотам карты доступа на борта двух спасателей. Пора возрождать из пепла технический отдел корпорации, вернее, создавать его. Уже на территории космопорта пилоты и техника разошлись по своим судам и на месте стали принимать их. Волод дожидаться не стал, поднялся на орбиту и пристыковался к борту центра. К счастью, оба пилота были не военные, а именно должны были управлять гражданскими судами. Пока они ни за кем не числились, в штат их вносили после сдачи экзаменов, кому нужнее, а тут техотдел начинает работу, я и приписал их к тем ботам, к которым они подошли, как, в принципе, и техников. Прием оборудования и техники длился почти 4 часа. Все сертифицированные специалисты следовали правилам, а когда прием закончился... Я дал техникам, а старшими на борту были именно они, первые задание: Одному направиться к корабельному кладбищу, где находилось грузовое судно с фабрикой на борту. Фабрику не трогать, а произвести полный ремонт судна. Запчасти снимать с других соседних судов. Искины извлечь из шахт и направить на борт Старсейвера для взлома. Чуть позже их вернут, и отремонтированное судно с фабрикой на борту встанет в строй гражданского флота корпорации. У нас был целый отдел гражданского флота, за этим же отделом в будущем и диспетчеры будут числиться, правда, пока только с одним сотрудником, замначальника отдела, вернее, исполняющим обязанности. У меня большинство на своих местах имели такую отметку. Учиться им и учиться. Второй команде я дал немного другое задание. Понимаю, что спасательный бот выполняет несколько иные задачи, однако требовалось проделать эту. Гравитация, конечно же, оказывала влияние на корабельное кладбище, да некоторые суда и сами находились на низкой орбите. В общем, с десяток судов висели на кромке и готовы были вот-вот рухнуть вниз. Мне раньше было просто не до них, а когда появились люди, то почему нет? Заодно проверю, чего они стоят. Никому до этих судов не было дела, торговцы на них даже не смотрели, упадут так упадут, а раз корпорация моя появилась на «Зорье», то стоит позаботиться о ее экосистеме. Конечно, возражать не буду. Отдал приказ профу, и тот буксирами все очистит, но мне было просто не до них. Да и время имелось. В ближайшую пару лет ни одно судно точно не упадет. Хотя в таких случаях падения знали. Например, мне фермеры встретились после того, как мой бот сбили в прошлой истории. В их пресное озеро рухнуло такое судно, вода была отравлена не только в нем, но даже и в колодцах, вот и пошло переселение с их земель. Теперь подобного не будет. После окончания этой работы, тут больше пилот стараться будет, техник скорее за управление манипуляторами сядет, что были сложены по бокам судна, я решил отправить их по корабельному кладбищу. Работа для пилота и техника. Классифицировать все суда, что находятся в системе Зории. Составить список с координатами каждого а также указать состояние и ремонтопригодность. Фактически нужно будет подлетать к каждому судну, кроме откровенно вскрытых и обобранных, и проводить диагностику. Те суда, которые можно восстановить минимальным количеством сил и средств, сразу ставить первыми в список на восстановление. Обобранные тоже проверять, но уже в последнюю очередь, а так в списки их вносить в обязательном порядке. Инструкции этот экипаж получил подробные на этот счет. Также требовалось проникать в трюм и узнавать, что внутри, и вести отдельный список. Потом по этому списку отдел поисковых работ будет присылать грузовые суда и забирать интересные находки. Только после того, как отдел будет пополнен людьми, но главное, будет подготовлено место, куда сгружать и хранить. База нам нужна. Космическая станция, например. Она у меня тоже в планах, и я даже знал, где ее найти. не в скрытую, и не ограбленную. Самое интересное даже недалеко. Пять дней лета в гипере. Отправлю за ней специалистов, когда инженер-станционщик корпорации подучится. Только вот мы к этому моменту уже будем у Норда. Работы парням по классификации судов на корабельном кладбище месяца на два. Так что шесть дней работают, седьмой летят к центру. В выходные можно посетить развлекательный центр на борту транспортника. Спускаться на планету сотрудникам корпорации без специального разрешения пока было запрещено. Правда, связь с родными они не теряли. Даже гвардейцам дали доступ в Галанет, Лишь Георг их контролировал, чтобы сведения на сторону не ушли. Да и другие искины висели на линиях и контролировали разговоры. Искины, пока офицеры СБ учились, сами проводили разговоры с сотрудниками корпорации о сохранении тайны. А корпорации и ее делах сообщать информацию, кому либо категорически запрещалось. Пока внушение действовало, утечек зафиксировано не было. После третьей пары операций по установке я снова лег в капсулу, чтобы снять усталость, и вызвал четвертую пару. Нужно увеличить поток по установкам. Работал также незаметно для сотрудников, медикам, что уже работали в медсекции, вход в операционную был запрещен. Тут везде командовал командор Бай. Уходил и приходил я также незаметно для дежурного медика. Кстати, именно он встречал, инструктировал пациентов и проводил до выхода после операции, но кто их делал, оба медика так и не смогли узнать. Медленно, даже неторопливо, почти все сотрудники получили тени иросети, которые им необходимы для работы. После их активации закачивали базы знаний и учились в капсулах. Я вернулся на борт Старсевера и снова запустил оборудование по производству нейросетей и имплантов. Но четыре десятка сотрудников пока не прошли череду установок, а уже близилось время повторного набора сотрудников. Причем еще при закрытии первого набора на сайте корпорации была выложена информация о том, когда будет второй набор. Желающие волновались, вот и пришлось пойти на это. Так что через девять дней офис в городе торговцев снова заработает. Причем в этот раз набирать будем тысячу сотрудников. Уже можно. Списки я постепенно готовил, изредка отвлекаясь от наблюдения за ходом операции. Половина набора пойдет военным, в боевой флот корпорации, и армейцам нужно довести батальон до полного штата. Да и флот создавать с нуля, начать комплектовать экипаж для боевых кораблей, когда они у нас будут, пусть пока учатся, но главное — подтянуть инженерно-техническую службу. С этим и были проблемы. Именно поэтому я и печатал нейросети для техников, а потом и пилотов. Их у меня совсем не было, а требовались. Оставшиеся полутысяча — это сотрудники по отделам. Нужно закрыть большую часть штатных единиц. Одних техников для обслуживания станции, а я не передумал одну приволочь к Зории, нужно не меньше тридцати, причем узкоспециализированных именно по станциям и базам. Работы шли, Люди учились и потихоньку по мере поднятия бас вникали в суть дела. Отдыхали от обучения или учились по ночам. Когда пилотские нейросети, как и технические, были готовы, я вызвал нужных специалистов и стал устанавливать им сети, также ставил их в строй. Постепенно по активации оборудования те начинали учебу. Вот так корпорация и возрождалась. Когда время подошло к новому набору, Я уже успел установить сети всем сотрудникам из прошлого, и те осваивали оборудование. Несколько пилотов, что прошли сертификацию, перегнали все суда, что я взломал, из наземного космопорта к борту центра, сделав там временную парковку. А по мере того, как корпорация возрождалась, нужда в них требовалась все больше и больше. Все шесть штурмовых ботов были отправлены на остров, где выстроились в линеечку у границы базы пока там был всего один пилот, Волод. Но вот-вот доучатся и пройдут экзамен еще трое. Это малые пилоты, научились шестеро пилотов еще для пилотирования средних кораблей. Один уже был отобран в капитана центра, экипаж постепенно наберется, хотя один уже был, техник, что следил за состоянием всех систем. Гвардия тоже училась. Лай Данди, мой офицер СБ, с интересом изучал, что происходит в корпорации, доступ у него был, так сказать, осуществлял сторонний контроль, мало ли что я пропущу. Когда подошло время, я в это время находился на борту Старсейвера, печатал нейросети и импланты для последующего набора, дал ему задание готовиться. Нет, активным набором заниматься он не будет, хотя в офисе поприсутствует. Дело в том, что в будущем, в моих планах набор в гвардию будет осуществляться из боевых подразделений корпорации, из опытных повоевавших бойцов, которым командиры дадут рекомендацию. То есть достойных. Но до этого еще далеко, а уже сейчас нужно хотя бы некоторые подразделения в гвардии подтянуть до должного уровня и количества. Так что в офисе ЛАЙ действительно будет присутствовать, но сам набор осуществят другие, два сотрудника из отдела кадров. База знаний, что им выдали комплектом, имели все нужные знания и умения, вот и применят их на практике. Также будет один офицер СБ, кстати, исполняющий обязанности начальника СБ корпорации, это его практика. Чуть позже сдаст экзамены его подчиненной и присоединится. Не было пока представителя от военных, но люди там еще не обучены, так что к следующему набору появится и их представитель. Четвертым будет медик, один из пяти. За последние четыре дня, что я непрерывно провел на борту Старсевера, экзамены сдали еще трое доведя общее количество медтехников до семи. Врачи еще учились. Последним двум, которым ранее не хватало нейросетей, я провел установку четыре дня назад. Самым последним, надо сказать. Постепенно все решалось, проблемы истаивали за спиной, и мы шли вперед все увереннее и увереннее. Однако время показало, что не все так гладко. Прошло два дня, как начался набор, я уже одобрил первую группу в 50 сотрудников, Трех из них Лай отобрал в гвардию, а у него был свой список необходимых специалистов, которых им не хватало. И тут последовал вызов с Зории. От отца причем. Проф уже давно контролировал связь с отцом, что тот меня, вернее не меня, а планы корпорации по слил Нордсом, неожиданностью для меня не стало. Чего-то подобного я ждал. В принципе, слил тот именно меня, не подозревая об этом. Все же корпорация была именно моей хотя это продолжало оставаться тайной. Передал информацию о планах корпорации навестить Норт и освободить жителей от многолетнего рабства. Причем им это настолько понравилось, что началось нездоровое шевеление. Однако пока конкретных предложений не последовало. Нордцы собирали свою группу, благо теперь были неплохо оснащены пилотскими нейросетями, благодаря мне и отцу. Мой план, что я как бы ненароком закинул отцу, собрать свою наемную группу был воспринят старейшинами Норцев с немалой охоткой. Такое подразделение и начало формироваться в их селении, но уже нормальное. Но у них не было боевой космической техники и что уж говорить подготовленных специалистов. Мало того, что база знаний собранных ими были отрывочные и некомплектные, так еще не всем их хватало, а сертифицированным специалистам они могли только мечтать. Кстати, насчет этого. Отец уже связывался со мной. Нашу Дубровку я пока не посещал, отговариваясь с большой занятостью. Реально не мог остановить изготовление нейросетей. Мне их на тысячу будущих специалистов требуется. Из первой партии 30 будущих солдат уже отправились на нашу базу на острове. Там был к этому моменту сформирован костяк батальона из офицеров и сержантов, а это уже мясо, что нарастет на кости». Для рядового состава я наделал более простые в изготовлении нейросети седьмого поколения штурмовик со всеми положенными имплантами усиления, но пока только полторы сотни штук. Сейчас наделал с 50 пилотских и работал над техническими нейросетями, когда прозвучал этот вызов от отца. Я на секунду отвлекся, взглянув на экран планшета и быстро прикинув все «за» и «против», отошел в сторону, чтобы за спиной была самая обычная стена панелей – стандартная для судов и кораблей, после чего активировал подтверждение связи. Как только та установилась, я помахал рукой и, улыбнувшись, спросил, «Что-то случилось? Вроде вчера общались. Что именно нужно отцу, я прекрасно знал. Проф час назад доложил. Это и позволило мне обдумать и принять правильное решение. В принципе, я сам отца подталкивал к этому, так что решение давным-давно было принято, чего уж там». Но причина, почему я не хотел выходить из сверхсекретного помещения, чтобы так не подставляться, была банальной. Выйду, Искин остановит работы, а эти технические сети мне были нужны, да и печатать их только начали. Вон я даже во время их изготовления ночевал все эти четыре дня тут, чтобы Искин не останавливался. Койка в углу стояла, и сборный походный туалет. Химлаборатория находилась на территории фабрики, Так что, когда я там работал, заготавливая материал, скин не останавливал работу, что уже хорошо. «Да не то, чтобы что-то случилось, но поговорить действительно нужно», сказал отец. «Это не по связи лучше делать. Когда ты освободишься?» «В ближайшие две недели окон нет», на миг задумавшись, честно ответил я. «Учителя плотно загрузили работой, а он меня. Он занимается установкой нейросетей новым сотрудником корпорации». Я тут на подхвате. Слышал, слышал о новом наборе. Информация по Галанет уходит. Что есть, то есть, согласился я. Как не зайду в Галанет на всех информационных форумах про это. Причем информация сама расходится. Насколько я знаю, информационный отдел корпорации пока находится в зачаточном состоянии. Три сотрудника из первого набора уже есть, учатся. Еще должны набрать, там штат в 300 человек. А что так много? — искренне удивился отец. — Насколько я понимаю, задача этого отдела — вести архив и сайт корпорации «Назории». Разве не так? — Не только. Реклама, сбор пожеланий потребителей, анализ этих потребностей, новостные и развлекательные мероприятия. Например, «Назории» галанет находится в зачаточном состоянии. Именно корпорация его модернизирует. И появится в нашей слабой сети много новенького — включая корпоративные каналы и новости. Все именно на этом отделе. «Что-то ты много знаешь», — несколько задачился мой собеседник. «Это легко объяснить. Иногда я работаю с планшетом учителя, а так как он ведущий специалист, занятый во многих областях, там есть много чего. В принципе, эта информация не секретная, так что за разглашение мне ничего не будет. Кстати, по нейросетям. Мне удалось достать одну, врача для матери». Покруче той будет, что бабушке поставили. Вот только учитель ставить её не хочет, говорит, выработал я на этот квартал лимит просьб. Нужно дождаться, когда пройдут три месяца моей учёбы на пилота. Полтора осталось. Когда медиком стану, тогда ещё можно его попросить о чём-нибудь. Учитель в этом деле жуткий педант. Как и ты. М да, Пока подобных специалистов у нас нет. Учатся, но ждать долго. Кстати, может, сейчас спустишь сеть для матери? «Заодно и поговорим. Очень серьезная тема». «Не могу, я же говорил. Кстати, канал «Защищенный». Можешь смело говорить». «О, минутку. Сообщение от СБ корпорации». Я сделал вид, что мне действительно пришло сообщение, при этом не рассоединяясь с отцом. Тот настороженно прислушался и ждал, пока я читаю. «Ну вот. А столько секретности нагнал. Они пишут, что ты хочешь поговорить со мной насчет Норцев чтобы те с наемным отрядом участвовали в походе к Норду. В их просьбе содержится много чего. Помощь с базами знаний, сертификация и добыча разной боевой космической техники, включая корабли. Одним словом просили тебе передать, а соответственно от тебя Норцам, что это решается не через нас, а через соответствующую службу корпорации. Пусть отправят заявку в отдел корпорации. В данный момент это сайт военного флота Росси. Заявка будет рассмотрена и будет принято решение. Еще написали, чтобы мы больше эту тему не обсуждали между собой. Она принимает статус секретной. «Хорошо, безопасность корпорации работает», — криво усмехнулся отец. «Передай, что информацию я получил, и отправлю ее дальше к адресату». «Вообще-то они слышат», — напомнил я ему. Оговорил связь защищенная. «Защиту представляет СБ. Естественно, они оставят себе лазейки, мало ли о чем абоненты разговаривают. «Ладно, ты узнал то, что хотел. Ещё что нужно?» «Хотелось бы вернуться к разговору о сертификации», — поморщившись, напомнил отец. «Мы об этом не раз уже говорили, и всегда я отвечал, что нужной информации не владею, мол, не моё, не знаю, как её добыть, а учитель тут не помощник, он этим не занимается. Однако сейчас уже можно порадовать отца. Удалось кое-что узнать, да и то случайно из планшета учителя». Информация тоже не секретная, скоро попадет на сайт корпорации. Так вот, отдел медицинской поддержки Росси будет развернут не только на орбите, но и на поверхности. Для сотрудников корпорации услуги предоставляются бесплатно. Членам семей за половину стоимости, остальным полная. Среди разных услуг и сертификация имеется. Насколько я знаю, пока будет по трем предметам вроде экзамена на пилота, строителя и техника по бытовым приборам. Пока все обсуждается, окончательное решение не принято. Потом сфера принятия экзаменов расширится, но когда это будет, тоже не знаю. Даже когда сертификационный центр откроется на Зории, не в курсе. В ближайшие полгода вряд ли. Главное, что будет, а мы дождемся. Это еще не все. Эти наземные сертификационные центры для граждан Зории военнослужащим даже временным то есть наемникам, сертификацию пройти можно будет вне очереди и на орбите правда для наемников это платно а вот это вообще отличная новость было заметно что отец пришел в отличное расположение духа от таких новостей мы еще немного поговорили после чего разъединились и каждый занялся своим делом чем конкретно занялся отец не скажу хотя и догадывался а я вернулся к своей койке и, устроившись на ней, созвонился с Лидией. Поболтать захотелось, мы с ней и так каждый день общаемся. Планшет я всегда держал так, чтобы не было видно оборудования в помещении. Связь не была блокирована, все же я находился в сверхсекретном месте, так что общались мы с сестричкой свободно. Почти час мы с ней разговаривали, когда писк фабрики намекнул, что материал для изготовления нейросетей подходит к концу, а работы еще много. Разъединившись, я взял под управление обслуживающего дроида, и тот вставил в приемники нужные картриджи с заготовками из химлаборатории. Сам я в помещение лаборатории ушел, переведя комбез в режим скафандра. Когда вытяжка убрала ядовитую химию из воздуха, вернулся к фабрике и снова завалился на кровать, размышляя, что делать. Все хорошо, но вот скучно и все тут. Почесав затылок и осмотревшись, я хлопнул себя по лбу, и выругался. Но вот почему мне такая идея раньше не приходила, ведь необходимый опыт имелся. Как раз сельчанами его провернул, в сонном состоянии доставил их на бастион и провел операцию по установке. Если бы были врачи, я бы на эту аферу не пошел, но именно из-за их острой нехватки, вернее, полного отсутствия, приходилось изворачиваться, как сейчас, например. Все достаточно просто. Окидать помещение с фабрикой мне нельзя, чтобы начать установку сетей первой группе, что уже прошла отбор и подписала контракты на работу с корпорацией. Ведь можно прямо тут в помещении установить операционные капсулы из медбокса Старсейвера, меддроид будет помогать, набрать запас медкартриджей и готово. Можно начинать установку. То есть я займусь сразу двумя делами, и нейросети буду печатать, и тут же их ставить. Производство и потребление на месте, можно сказать. Идея отличная. И я тут же озвучил ее профу, который начал готовить все оборудование. Ее еще нужно подобрать место, подвести энерголинии, установить станины для капсул, ну и медкартриджи где-то же должны храниться. Кстати, по ним. С такими установками скоро они быстро подойдут к концу. К счастью, где взять фабрику по производству медкартриджей я знал. Отправлю поисковую партию, да будут. Операторов подготовлю, набор уже пошел, и те в списке были, на множество производств. Более того, производственный отдел из этой тысячи пополнится на сотню сотрудников, включая исполняющего обязанности начальника отделом. Там же будет и свой инженер. Вот он в первой группе второго набора как раз присутствовал. Только нейросети для него у меня пока не было. Инженерные я еще не изготавливал, массовые по потребностям пока гнал». Кстати, на первом месте по отделам, что получит больше всех сотрудников, это техотдел. Военных я не считаю, у них свои наборы. Пока Проф работал, дроиды так и мельтешили по залу, я снова перешел в лабораторию, тут было не так шумно, и передал информацию остальным эскинам, схематично накидав план отправки первых сотрудников на установки. Первая пара под действием снотворного прибудет через два часа. Когда дело было сделано, я стал изучать свежую информацию по корпорации. Так, в тех отделе есть кое-что. То судно с фабрикой в трюме наконец привели в порядок. Искины для него я уже сломал, и оно одним из первых вступило в строй корпорации. Специально сутки назад летал к его борту на 20 минут, запускать искины и приписывать их к корпорации. Центр я не считаю, это офис и штаб. Тем более транспортник флотский, то есть военный, и после того, как на орбите Зори развернется станция и все службы перейдут на нее, этот транспортник я планировал передать в службу тылового обеспечения военного флота корпорации. Надеюсь, к тому моменту боевые корабли у нас будут, да и пилот, что на него будет поставлен и проходит обучение из флотских. После сдачи экзамена на пилота малого корабля он уже получил звание сержанта. На офицера не тянул, базы слишком низко подняты, а вот пилот среднего корабля уже офицер. Для Мичмана такая должность слишком шикарная, а лейтенант с натяжкой самое то. Пилот, возможно, будет и капитаном судна. Пока точно неизвестно. Со временем видно будет. Ладно, сам грузовик был починен, система жизнеобеспечения выходила на полную мощность, отогревая судно. Чуть позже буксиром его перегонят на место парковки. Буксир тоже в планах на реанимацию, следом пойдет в ремонт, а пока для обоих судов будет подготавливаться экипаж. Пилотов в корпорации для подобных судов у нас пока не было. Да и вообще, в наличии всего один был пилот средних кораблей, причем сертифицированный. Это Керри, но она сейчас в капсуле учится. Эрих тоже поднял высоко базы. Можно сдать экзамен у профа, но тот поднимал базы, чтобы сдать их Георгу. Хотел стать профессионалом. Желание правильное, поэтому я их одобрил. Профи по средним боевым кораблям мне также был нужен. Просмотрев список уже изученных судов на кладбище, который составляла вторая группа на спасателе, я задумался. Пара моментов были интересными, и я пометил их на восстановление. Мне нужны были транспортные суда для перевозки войск к Норду, и эти два грузопассажирских судна, причем одной модели, подходили для этого отлично тем более разграбленными они не были. Еще было одно судно, боевой большой фрегат, правда слегка устаревший, видимо, принадлежал он наемникам, однако тот был в порядке. Практически в полном, кроме вмятин, от столкновения с обломками или другими судами. Восстановить легко, главное, искины взломать. Видимо, перед нападением экипаж заглушил все системы и перевел искины в режим ожидания на время отдыха на планете. Те питались энергией от резервного реактора. А как тот выработал свой лимит, так оба эскина и уснули. Отдал приказ доставить оба эскина на борт Старсевера, взломаю и верну. Фрегат сам будет восстанавливаться. А я припишу к военному флоту корпорации первую боевую единицу. Экипаж для него у меня уже был. Можно организовать патрулирование. Вон соседняя система изучит, составит списки судов и кораблей, что там дрейфуют. Кстати, командование и штаб я также планировал сформировать в этом наборе. Отдав приказ доставить эскины, я параллельно отправил приказ кластеру эскинов сформировать экипаж из трех человек для этого боевого малого корабля. Они сами будут восстанавливать его, опыт пригодится. Потом посмотрел, как там новички на базе батальона. Их приняли в принципе тепло, посвящали в особенности службы. Старички, усиленные имплантами, осторожно разговаривали и касались новичков, они уже проходили обучение в виртуальных тренировочных капсулах и учились дозировать свою силу. А то неловкий поворот, и у кого-нибудь из новичков ребра поломаны или конечность. Шучу. Но велите себя именно так. Не привыкли еще. Суперменами себя ощущали. Не без оснований, между прочим. Задачи им придется решать в будущем архисложные. Они станут солдатами для которых нет слова «невозможно». Ладно, новички уже внесены в списки на очередность установок. Волод заберет их и доставит на борт центра. После установки армейцы будут сразу же отправлены на базу батальона. Там развернут медбокс со своим армейским медтехником, он и займется заливкой баз знаний и обучением. 12 обучающих капсул находились в этом медбоксе. Это, конечно же, мало. Они и сейчас заняты старичками, но пока хватит. Новички до второго ранга будут изучать все сами, а вот дальше только под разгоном в капсулах. Желательно, чтобы все солдаты рядового состава имели выученными базы хотя бы в третьем ранге, но об этом пока можно только мечтать. В четвертом ранге сержанты сдают на сертификат. Со временем подучатся, конечно, боевой опыт получат, но пока развертывание батальона в зачаточном состоянии. Часть офицеров есть, хотя и не полный штат, а вот командиры штаб-подразделения отсутствуют, даже не начали формировать. Но ничего, со вторым набором все будет. Лай за этим присмотрит. Пока я изучал информацию по корпорации и ее боевому крылу, на лётную палубу Старсевера доставили оба из с фрегата. Два дешифратора уже были тут, в помещении с лабораторией ожидали их. Не пойду же я на летную палубу, мне помещение покидать нельзя, производство остановится, вот и сидел на месте, покачиваясь на спинке кресла оператора лаборатории. Когда искины были доставлены, я тут же поставил их на взлом. К этому моменту и первая пара сотрудников корпорации прибыла. Ботом управлял проф. Клиентов усыпляли в медсекции центра, после чего незаметно доставляли на борт бота, и проф перегонял его к Старсеверу. Тот на медицинских гравикаталках перевозил их ко мне в помещение фабрики. Жаль, что капсулы нельзя было поставить вместе с лабораторией, но там комната слишком маленькая, не поместятся. Обоих сотрудников в сонном оцепенении уложили на валике операционных капсул, этим меддроид занимался под управлением профа, я не в медсекции находился, где мне мог помочь медицинский эскин, вот и пришлось использовать главный корабельный эскин, тем более для него работа была не напряженной. Сотрудники, которых готовили к операции по установке сети и имплантов, были технарями. Я пополнял штат техотдела. Следующие два — в тот же отдел, но будущие станционщики пусть пока учатся. Вот так потихоньку и буду готовить людей. Инженер-станционщик уже третью неделю учился, поднимая свои базы. Сегодня две пары по установкам, и день закончится. Обе пары из технарей, завтра уже военные три пары, все будущие пилоты, то есть шесть человек на установку пойдут. Хотя можно и четыре пары, выдержу. Усталость в капсуле снимать буду. Блин, когда же врачи снимут с меня эту проблему? А ведь еще и гвардейцы есть. Пока трое их набрали, доведут количество до шести, приму их лично в гвардию и за день проведу установку сетей по специальностям». «Дальше ими будет кому заняться. К тому же к ним приплюсовать можно еще одного кандидата. Через шесть дней сестре Эриха исполняется восемнадцать, и она желала служить в гвардии». Лай с ней уже пообщался, дал добро. Та пока была в сомнении по поводу выбора профессии. Думала еще. «Кстати, а ведь бабушка и наша поселковая лекарка, что учились как раз на врачей, на неделю-другую раньше станут ими. Лекарка, ладно». А бабушку можно нанять как стороннего специалиста, таким образом проведя ее сертификацию. Она также займется установкой и снимет с меня часть проблем по этому делу. Да и по времени ускорятся установки. А когда она там закончит учиться? «Хм, три с половиной месяца получается», — пробормотал я, изучив данные в планшете. «Мне туда проф всю информацию скидывал. По семье тоже было». Да и то, если она постоянно будет в капсуле под разгоном, обучаться с небольшими перерывами, а не как сейчас время от времени. Отец сделал ставку на лекарку, и та реально десять дней учится и два отдыхает, приходя в себя, потом на следующие десять дней. Да уж, бабушка в обучении изрядно отстала от нее, уже не догонит. Вернее, эту тему можно не обсуждать. Придется своих врачей ждать. «Хм, а они?» «Это да». Раньше врачом станет, через два месяца экзамен на сертификат сможет сдать, что уже хорошо. Поможет, а там и врачи корпорации подтянутся и получат профессию, включившись в работу. Поглядывая, как идут операции в обеих капсулах, я и занимался делами и планированием. Кстати, а когда, наконец, заработает отдел планирования и аналитики? Похоже, не раньше, чем через полтора месяца, пока не будут подготовлены нужные специалисты. Их было четыре в последнем наборе. Мне им еще сети и имплант установить нужно. Чуть позже с потоком набранных сотрудников, и штат этого отдела увеличится, а он нужен, хотя по количеству сотрудников будет самым небольшим. 43 человека при полном штате. У них в отделе еще будет свой кластер и скинов. По окончанию установки сетей первой паре, пока их также в бессознательном состоянии перевозили обратно на борт центра, а сами капсулы проходили очистку, я проверил, как идет взлом искинов. Один уже, оказалось, взломали, так что я отвел дешифратор чуть позже, до возвращения бота-профа со следующей парой был взломан и второй скин. Они пока остались в помещении, потом отправлю их обратно на борт фрегата. Покидать помещение фабрики мне временно нельзя, но через восемь часов будет часовой перерыв, «Искин будет переводить оборудование на изготовление партии инженерных нейросетей. Сразу сделаем запас на будущее, 60 штук нам надолго хватит». Кстати, на борту центра процедура отправки сотрудников корпорации на установку проходила в том же режиме. Разве что тратилось на это на час больше. Транспортировка ко мне и обратно тоже время занимает. А так, сотрудника встречал дежурный медтехник, сопровождал в операционный бокс, Те заходили и, раздевшись, следуя указаниям из киномедсекции, ложились в капсулы. Их там усыпляли и черным ходом отправляли на бот, а там уже ко мне. Обратно таким же Макаром. На выходе их встречали обычно те же медики, если пересменка не произошла. Так что просыпались те там же, где и ложились. Немного мудрено, но я подстраховывался. Вот именно тогда, когда шла операция по установке третьей пары. Зазвучал базар тревоги, и проф сообщил, что в систему наконец вторглись корабли клана работорговцев. «Если вы думаете, что я вскочил и забегал в панике, то ошибаетесь. Лишь позу сменил, закинув левую ногу на правую. У нас уже все было обговорено и обмусолено с искинами, так что те под моим приглядом стали действовать. То, что среди боевых кораблей клана имеются тяжелые, особенно тот, что был вооружен н пушками пауков, Даже не знаю, как они все совместили. И с кином, и профу было известно. Вот по этим принципам и отрабатывалась тактика. Хм, похоже, работорговцы привели все, что у них было в этом секторе Вселенной. Почти три десятка кораблей, из них пять тяжелых, то бишь, линкоров. С учетом того, что это большая редкость, практически все погибли в войну. Такое количество впечатляло. На одном линкоре тяжелого класса и были уже знакомы мне наросты излучатели «Н-пушек». Ух, хорошо, не придется гоняться за ним. Мне было известно, что у работорговцев он был в единственном числе, а также, что это трофей, не сами сделали, но пользоваться этим оружием умели. Две планеты без населения оставили. Следующим в планах был Норд, акция устрашения, достала их воинствующее население этой планеты. По системе звучала тревога. Солдаты штурмового батальона на островной базе, те, что прошли некоторое обучение и на тактику взаимодействий, их офицеры допустили до боевой операции, быстро надели скафы, а они были у всех, вооружились и добежали до трех ботов, которые пилоты готовили к взлету. В трюму судов загружались под присмотром шести погонщиков боевые штурмовые дроиды. Пока это подразделение было в режиме ожидания, Задействовать их я планировал не сразу. Для чего — и так понятно. Мне требовались боевые корабли, и пираты привели их к нам. Также шла информация по гражданским, чтобы те укрылись, в системе появились работорговцы, и корпорация принимала бой. Вот сотрудники корпорации с борта центра не эвакуировались, просто ни к чему было. Гвардейцы также покинули капсулы. Все кроме Кэрри. Та продолжала учиться. Я не хотел терять даже сутки, да особо и не требовалась ее помощь. Пары из Эриха и Тима на истребителе хватало, чтобы подстраховать моих штурмовиков во время абордажа обездвиженных кораблей-пиратов. И с Кином, как и мне, прекрасно известна была дальность работы излучателя н пушек так что тяжелый линкор на полном ходу двинул к нам. Мы не были в зоне работы его страшного оружия. В системе пираты выйти не могли» и кладбища опасались, могли налететь при выходе, и нас. Да и вообще не могли. Система была закрыта глушилками. Они имелись на борту Старсевера, я их задействовал, так что появление пиратов на выходе из прыжка на границе для нас неожиданным не было. Сами пираты, похоже, вообще ничего не знали о возможностях боевых кораблей, что находились под моим контролем. Во владении, точнее, потому как перли на пролом нагло. Причем... То, что они были в зоне пушек обоих кораблей, еще на выходе, им, видимо, тоже было и неизвестно. Щиты на средней мощности. Удары от нас они явно пока не ожидали. Причем на лету группа разделилась на две неравных части. Три линкора, включая самый тяжелый, видимо, флагман, направились к бастиону. Он на вид как с иголочки, значит, самый опасный. А вот к Старсейверу двинуло всего два линкора в сопровождении шести крейсеров и еще пяти судов но это лоханки-рейдеры, переделанные из гражданских. Старсейвер действительно выглядел неах. Из него только-только извлекли один двигатель, и пяти дней не прошло, и по одному стали доставать использованные реакторы с полностью выработанным ресурсом. Причем извлекали хитро. Вытащили первый, и на освободившееся место тут же воткнули один рабочий реактор из секции, что продолжало висеть рядом с бортом сверхтяжелого гиганта. Сразу запускали установленный реактор. Извлекли пока три реактора, и установили тоже три, и запустили их. Вид со стороны тот имел чуть ли не разобранный, поэтому его, видимо, и не посчитали достойной целью. Это зря. Все реакторы, включая недавно установленные, уже вышли на полный режим работы, так что проф. начал, первой была его скрипка, точнее, его сверхтяжелых и сверхдальних орудий. Несмотря на яростную схватку, «Бастион» поучаствовал в ней фактически эпизодически. Что такое «Старсевер»? Это подвижная платформа для сверхтяжелых орудий-излучателей, которых у линкора просто не было, и беспредельную дальность довольно точной стрельбы некому было перекрыть, пиратам тем более. Так что проф начал, и он же закончил, а Георг, вернее его старший артиллерист, добивал одиночек, что все же прорвались в зону действия его орудий. Первым же залпом проф накрыл флагман пиратов. Общий залп превратил его в огромное облако плазмы. Почти как сверхновая рванул. Пилоты, что ожидали в кабинах своих судов и истребителей, только восхищенно выматерились, им шла боевая телеметрия от радаров Старсейвера. Они были подключены к общей тактической сети. Этот единственный полный залп, что прозвучал в этой схватке. Больше просто не требовалось. Дальше началась ювелирная работа, и мы с профом работали в тандеме. Я выбирал очередной корабль пиратов, прикидывал, где у него проходят энерголинии по штату, намечал место, и проф выстрелом, обычно одного хватало, обездвиживал и обесточивал. Если такой подранок продолжал лететь, да еще и стрелять, значит, помимо основных стационарных линий на корабле проведены дублирующие. Если они известны, например, сделали на заводе производители, то мы их тоже поражали. С самоделками было сложнее. Тут выстрел шел в рубку, этого хватало. Вот так систематично мы с профом и выбили основной состав пиратов. Выбирали только боевые корабли, переделанные лоханки мне не нужны, и их превращали, как и флагман, в облака быстро гаснущего огня. В общем, пираты прилетели к нам, и никто не ушел, не успели. Часть рванула к планете, и тут поработал наш линкор. Три судна и один легкий крейсер был на его счету. Сейчас Остовы их так и летели к планете. Нужно будет ловить. Трофеи как-никак. Пятая колонна у пиратов была. Как же без нее? Один из торговцев на орбите был пиратский. Проф его давно вычислил. Так что когда трюм у того начал открываться, чтобы выпустить противокорабельные ракеты по центру, гады метили, то выстрелом превратил его в искрящий со всполохами огня Остов распадающийся на две половинки. Хороший выстрел, мне понравился. На этом действия пятой колонны закончились. На планете ничего подобного зафиксировано не было. Агенты там наверняка имелись, ими и скин СБ «Бастиона» занимался. аккурировал лай, но пока мелочь была, шелупонь. Искали резидентов. Дав отбой тревоги, опасность погашена, велел поднимать боты со штурмовиками, и брать на абордаж линкоры, все четыре оставшихся были обездвижены, я также приказал поднимать из капсулы Кэрри, средний буксир на борту Старсевера уже был подготовлен профом к вылету. Вот и будет ей работа на пару дней, отлавливать очищенные от экипажа туши линкоров и крейсеров и тащить их к парковочной стоянке неподалеку от центра. Думаю, из всего этого хлама, что к нам притащили пираты, удастся собрать 6-7 боевых кораблей. Пару линкоров и спиток крейсеров, что уже неплохо. Остальное в утиль. Слишком изношенные, а запчастей к ним нет. Пока Кэрри просыпалась и, добравшись до Старсейвера, принимала буксир, штурмовики успели посетить большую часть кораблей. На некоторых встречали яростное сопротивление, но подавляли его просто несравнимой огневой мощью и техникой, потерь не было или находили пустые. Экипаж покидал корабли на малых судах. Экипаж покидал корабли на малых судах, челноках и ботах в отчаянной попытке добраться до планеты и на поверхности затеряться. Эрих с Тимом над этими попытками только посмеялись. Они на своих истребителях были королями на этом поле боя, легко догоняли и останавливали суда, просто отстреливая им движки. Что делать с пиратами, я пока не решил. Каторги у меня не было, но это временно. Скорее всего, сделаю исправительную тюрьму и когда будет каторга, отправлю пиратов туда искупать грехи». А их хватало. На всех судах и кораблях штурмовики находили рабов. Часть живые, но все же много было трупов. Оставляя борт судна или корабля, их убивали. За 18 часов зачистки солдата освободили всего 47 человек. Трупов было найдено за 300. С десяток успели спасти буквально на пороге смерти, доставив их едва живыми в лечебные капсулы. Освобожденные рабы были отправлены на борт центра, некоторые, которые первыми оказались на борту, давали интервью сотрудникам корпорации за отдела информации и планирования. Новостной канал корпорации еще не работал, в планах его вообще через месяц запустить, но пару профессиональных журналистов мы готовили. Сейчас они стажеры, но работать могли. К тому же имели нужное оборудование. По последнему случайность, мои техники на спасателях вскрыли яхту и нашли там на киностудию Аппаратура была хороша. Вот и вошла в штат этого отдела, а оба журналиста умели ею пользоваться, хотя подняли базы не так и высоко. Их материал пошел в новостные каналы Назории и быстро распространились по остальным. Пока мы сотрудничали с одним из каналов, до того момента, как свой введем, скидывали им нужную информацию — а от них та уже расходилась по остальным. Когда интервью показали, поднялся шум, больно уж те плохо выглядели, да и отвечали несколько опустошенно, еще не веря, что обрели свободу. Причем не все. У некоторых стояли импланты рабов, включая варварские нейросети, такие штыри в головах. Ужас! Этих держали под снотворным, они в неадеквате были. Нужно рабские сети извлекать. Может, некоторые еще не успели в овощи превратиться. За это время я успел закончить операции и отправить сотрудников на борт центра. Потом, когда фабрика закончила, печатать очередную партию, слетать к фрегату и приписать его к военному флоту корпорации. Почти к моменту моего отлета к кораблю подошел челнок с экипажем. Корабль только начал восстанавливаться, один из спасателей должен доставить все необходимое – воздух, воду, материалы. Поэтому экипаж из трех человек пока был в скафах. Временно, но главное, им уже можно управлять и вести бой. Покинул место стоянки фрегат уже через 40 минут после моего отлета и неторопливо двинулся к парковке у центра. Там техники его будут восстанавливать, вводя в строй. Думаю, через сутки тот будет полностью готов. Потом я проспал 7 часов, как раз штурмовики заканчивали чистить корабли от пиратов, к моему пробуждению, а Кэрри волокла буксиром к месту стоянки третий из четырех линкоров. Все крейсеры, что ей попадались на пути, она останавливала, а то они летели по инерции, которые уже были очищены от пиратов и осмотрены штурмовиками. Еще не хватало, чтобы ее взяли на абордаж. Пираты они такие, наглые. Некоторые вон даже пытались выйти на связь, угрожали или старались договориться. Но мы подобных переговоров не ведем, политика такова, и не отвечали, продолжая методично работать. Все в этом деле получали необходимый опыт, даже контрразведка, пока из одного офицера и СБ допрашивали пиратов, основное направление Норд, ну и другие захваченные планеты. Про базы клана, само собой. Что меня порадовало, с рабами могут работать медтехники, лечить и проводить операции. Одна из женщин из их числа подняла базы настолько, в принципе, на максимальную высоту для нее, что вполне могла провести операцию по извлечению рабской сети. Установка ей никогда по плечу не будет, а удаление вполне. Ей я через командира Бая это и поручил после пробуждения. Та немного поначалу трусила, но, видя, что пациенты нормально проходят через эти процедуры, убирала этот ужас с их голов и отправляла в лечебные капсулы на восстановление. Там другие медтехники занимались. Все рабы прошли через эти капсулы. После этого я велел выдать всем освобожденным по коммуникатору комбезу в комплекте с ботинками и баулу с солдатскими пайками. Все из трофеев. Еще ножи выдали. После этого всех требовалось спустить на зорию к городку, где у нас был офис. Корпорация заботится только о своих сотрудниках. Это прописано во внутренних законах. Другим только помогает. Рабов освободили, вылечили, выдали все необходимое для выживания на планете, а дальше сами. Нянькой я им не нанимался. Хотят к нам устроиться? Пожалуйста, общим порядком через приемный офис. Единственное, что я сделал, это отправил сообщение отцу о том, когда бывших рабов спустят на планету рядом с нужным городком. Специалистов среди них хватало, кто успеет завербовать и уговорить на работы, тот и молодец.